Элис Монро. Увлечение. Продолжение. Перевод Татьяны Боровиковой читает для вас Артём Назаров. После несчастного случая установилась хорошая тёплая погода. Длинные вечера и нега жаркого дня казались внезапными и удивительными, будто вовсе не такая погода почти ежегодно приходила на смену зиме в этой местности. Зеркала паводков съежились и убрались обратно в бочаги, листья выстреливали из покрасневших ветвей, и запахи скотного двора приплывали в городок, обернутый в запах сирени. Но Артуров в такие вечера почему-то не тянуло на природу. Он думал о библиотеке и часто оказывался именно там. Садился на то же место, которое выбрал в первый раз. Он проводил в библиотеке полчаса или час, проглядывал лондонские иллюстрированные новости, National Geographic, Субботний вечер или журнал Коллера. Все эти журналы он выписывал сам и прекрасно мог читать их у себя дома, в кабинете, глядя в окно на подстриженные газоны, которые старой агнию поддерживал в пристойном виде, и клумбы, сейчас покрытые тюльпанами всевозможных ярких цветов и их сочетаний. Но казалось, ему приятнее вид на главную улицу, где иногда проезжал бойкий новый форт, или какой-нибудь старый чихающий автомобиль с запыленным тряпшным верхом. Казалось ему приятнее смотреть на здание почты с башней, на которой четыре циферблата, глядя в разные стороны, показывали время. И, как любили говорить горожане, все четыре врали. И на людей, что проходили по тротуару или болтались на улице без дела. Кое-кто пытался включить питьевой фонтанчик, хотя он начинал работать только 1 июля. Не то чтобы. Артура так уж тянуло общаться с людьми. Он сидел в библиотеке не для того, чтобы болтать, хотя приветствовал тех, кого знал по имени, а знал он многих. И еще он обменивался парой слов с библиотекарем, хотя, как правило, говорил лишь «добрый вечер, когда входил» и «до свидания перед уходом». Он ни от кого ничего не требовал. Он чувствовал, что своим присутствием источает благодушие и подбадривает, и самое главное, что оно естественно». Ему казалось, что, сидя здесь, читая и размышляя, он оказывает какую-то важную услугу, что-то надежное, прочное. Ему нравилось одно выражение — «слуга народа». Его отец, глядящий сейчас со стены, с подкрашенными розовым младенческими щеками, стеклянистыми голубыми глазками и обиженным ртом старика, никогда не считал себя слугой народа, Он скорее видел себя трибуном и благодетелем публики. Он повелевал и самодурствовал, и ему это сходило с рук. Когда на фабрике было мало работы, он обходил цеха и рявкал то одному рабочему, то другому. «А ну, пошел домой, пошел и сиди там, пока ты мне опять не понадобишься». И они уходили, возились в саду, стреляли кроликов, покупали все нужное в лавках в долг и принимали это как само собой разумеющееся. Они пародировали его рявканье и смеялись над этим «пошел домой». Они обожали старика, как никогда не будут обожать Артура, но сегодня уже не стали бы терпеть такое обращение. Во время войны они привыкли к хорошим заработкам и к постоянному спросу на их труд. Они не думали об избытке рабочих рук, который настал, когда вернулись с фронта солдаты. Они не думали о хитроумии, об удачливости, необходимых для выживания бизнеса от сезона к сезону. Им не нравились перемены, им было не по душе, что фабрика переключилась на выпуск пианол, который Артур считал надеждой будущего. Но Артур делал то, что находил нужным, хотя его методы были совершенно противоположны методам отца. Обдумай все хорошенько, а потом обдумай еще раз. Сливайся с фоном, кроме случаев, когда необходимо иное. Сохраняй достоинство, старайся всегда быть справедливым. Они ждали, что он о них позаботится». Этого ждал весь город. Люди были уверены в том, что их обеспечат работой, так же, как в том, что завтра взойдет солнце. Но налоги на производство поднялись одновременно с введением платы на воду, которая раньше доставалась даром. Поддерживать подъездные дороги в хорошем состоянии теперь тоже должна была фабрика, а раньше этим занимался город. Методистская церковь требовала кругленькую сумму на постройку новой воскресной школы. Городской хоккейной команде нужна была новая форма, в мемориальном парке в память войны воздвигались новые ворота с каменными столбами, и каждый год самый умный мальчик из выпускного класса отправлялся в университет за счет семьи Даут. Просите и дастся вам. Дома от Артура тоже чего-то ожидали: Бионило, требуя, чтобы он отправил ее в частную школу пансион. Миссис Фир присмотрела какой-то смешивающий аппарат для кухни и новую стиральную машину. В этом году следовало обновить всю белую краску на декоративных деталях дома, на украшениях, которые придавали дому сходство со свадебным тортом. И посреди всего этого Артур не мог не купить себе новенький автомобиль, Крайслер-седан. Это было необходимо. Он обязан ездить на новой машине. Ему положено ездить на новой машине. Беа положено учиться в дорогом пансионе, миссис Фир положено иметь в кухне новейшие аппараты а декоративные детали дома должны блистать белизной, как свежевыпавший снег, иначе семью перестанут уважать, перестанут в нее верить и задумаются, а не пошла ли она под уклон. И все это можно было провернуть. При малой талике удачи все это можно было провернуть. Многие годы после смерти отца Артур чувствовал себя мошенником, надевшим чужую личину. Не постоянно. Время от времени. А теперь это ощущение исчезло. Он сидел здесь и чувствовал, что оно исчезло. Когда произошел несчастный случай, Артур сидел в конторе и беседовал с торговым агентом, продающим шпон. Артур уловил какое-то изменение в уровне шума, но скорее усиление, чем внезапное затишье. Его это не встревожило, только царапнуло нервы. Поскольку все случилось в лесопильном цеху, в других цехах, в сушильнях и на лесном дворе узнали не сразу, и кое-где работа продолжалась еще несколько минут. Артур в это время склонился над образцами шпона, разложенными на столе, и по правде сказать возможно, что он узнал о происшествии последним. Он о чем-то спросил собеседника, но тот не ответил. Артур поднял взгляд и увидел отвисшую челюсть, испуганное лицо, Вся самоуверенность торгового агента начисто пропала. Потом Артур услышал, что его зовут. И мистер Даут, как принято было его называть, и Артур, Артур! Это кричали старые рабочие, которые знали его еще мальчиком. Еще он услышал «станок», «голова» и «Господи Иисусе». Если бы Артур мог, он бы пожелал тишины, чтобы звуки и предметы отступили, даровав пусть ужасное, но освобождение — и дали ему дышать. Но ничего подобного не происходило. Вопли, вопросы, беготня, и сам он в центре сбившейся кучи. Его тащило к лесопильному цеху. Один человек потерял сознание и упал так, что ему тоже отрезало бы голову, если бы станок не отключили за миг до того. Именно его тело, упавшее, но целое, Артур сперва принял за тело жертвы. «Нет, нет, нет!» Его толкали дальше. Дальше были алые опилки, насквозь промокшие, яркие. Штабель досок заляпан ярким, веселым красным цветом, и полотно пилы тоже. Кучка рабочей одежды, пропитанной кровью, лежала в опилках. И до Артура дошло, что это тело. Торс и конечности. Из тела вытекло столько крови, что его форму поначалу было трудно различить. Оно стало мягким, как пудинг. Первое, о чем подумал Артур, — прикрыть это. Он снял пиджак и положил сверху. Пришлось подойти близко, хлюпая туфлями в этом. До него никто не прикрыл тело по той простой причине, что ни на ком не было пиджака. «Доктора позвали?» — вопил кто-то. «Доктора позвали?» — повторил человек, стоящий совсем рядом с Артуром. «А что он сделает-то, доктор-то? Голову обратно пришьет!» Но Артур все же приказал послать за врачом. Он решил, что это необходимо. Не может быть смерти без врача. Приход врача запускает всю последовательность. Врач, похоронных дел мастер, гроб, цветы, панихида. Вот и надо ее запустить, чтобы людям было чем заняться. Сгрести опилки, очистить станок, людей, оказавшихся рядом, послать мыться, того, кто потерял сознание, отнести в столовую. С ним все в порядке. Велять пиж-барышни заварить чаю. Пригодилось бы бренди или виски, но у Артура было правило, запрещающее вносить алкоголь на территорию фабрики. Чего-то еще не хватает. Где? Вон, — ответили ему. Вон там. Кого-то начало рвать, совсем рядом. Хорошо. Это надо подобрать или сказать кому-нибудь, чтобы подобрали. Звуки рвоты спасли Артура придали ему устойчивость и почти радостную решимость. Он подобрал это. Он нес это бережно и надежно, как неухватистый, но очень ценный кувшин, прижимая лицо к груди, словно утешая так, чтобы лица не было видно. Кровь просачивалась через рубашку, прилипляя ткань к телу. Теплая. Он чувствовал себя как раненый. Он чувствовал, что на него смотрят, и видел себя со стороны, подобно актеру или, может быть, священнику. Что теперь делать с этой штукой, которую он прижимает к груди? Ответ на этот вопрос тоже пришел. Положить, приставить к тому месту, где она должна быть. Конечно, не точно приставить, как будто этот шов может срастись. Просто положить рядом, более или менее на место, приподнять пиджак, потянуть за край — накрыть все в новой позиции. Он не мог сейчас спросить, как звали этого человека. Придется узнать имя каким-то другим способом. После оказанных им интимнейших услуг такое невежество будет оскорбительным. Но Артур понял, что знает имя. Вспомнил. Прикрывая краем пиджака голову, которая легла и до сих пор так и лежала ухом кверху, И от того ухо выглядело совершенно свежим и годным к употреблению. Он вспомнил нужное имя. Сын того человека, что ухаживает за садом Артура. Не всегда регулярно ухаживает. Молодой. Его снова взяли на фабрику, когда он вернулся с войны. Женатый? Вроде бы да. Надо пойти сообщить жене как можно скорее переодеться в чистое. Библиотекарь часто надевала темно-красную блузку. Губы у нее были накрашены помадой в тон, а волосы подстрижены и завиты. Она была уже не молоденькая, но по-прежнему сохраняла элегантность. Артур вспомнил, что много лет назад, когда ее брали на работу, он подумал, что она одевается очень строго. Она тогда не стриглась, а закручивала косы вокруг головы по старинной моде. Цвет волос остался прежним, теплый, приятный, напоминающий дубовые листья по осени. Артур попытался вспомнить, сколько ей платят. Наверняка немного. Она умудрялась хорошо выглядеть на эти деньги. А где же она живет? В одном из пансионов с незамужними учительницами? Нет, не там. Она живет в гостинице «Коммерческая». Тут он начал припоминать что-то еще. Не какое-то определенное событие. Нельзя было сказать с уверенностью, что у библиотекаря дурная репутация. Но безупречно ее тоже нельзя было назвать. Говорили, что она выпивает с комиво которые останавливаются в гостинице. Что, возможно, один из них ее любовник, а может и не один. Ну что ж, она взрослая женщина и имеет право вести себя как хочет». Библиотекарь ведь не то же самое, что учительница, человек, которого нанимают в том числе и для того, чтобы он показывал пример ученикам. Пока библиотекарь выполняет свою работу хорошо, а любому видно, что это именно так. Она имеет право жить своей жизнью, как любой другой. Ведь гораздо лучше иметь в библиотеке женщину приятной внешности, чем Мигеру, вроде Мэри Темблин. Ведь туда заходят и приезжие, и судят о городе потому, что они там увидели поэтому в библиотеке должна работать женщина приятной внешности с хорошими манерами. Остановись. Разве кто-то говорит, что не должна? Он вел спор у себя в голове, словно кто-то пришел и заявил, что библиотекаря нужно выгнать, а ведь ни о чем подобном Артур не слышал. А что означал ее вопрос о машинах, задний в первый вечер? Что она хотела сказать? Может, это она так хитро намекала, кто виноват? Он поговорил с ней о картинах, об освещении, а также вспомнил, как его отец послал сюда своих собственных рабочих и заплатил им, чтобы сделали для библиотеки стеллажи. Но ни разу не упомянул о человеке, который выносил книги без ведома библиотекаря. Вероятно, по одной. Под полой? И приносил обратно так же? Наверняка приносил обратно, иначе у него сейчас был бы полный дом книг, а его жена ни за что такого не потерпела бы. Не крал, только заимствовал на время. Безвредное, но странное поведение. Была ли тут какая-то связь? Между готовностью отступить немного от правил и убежденностью, что неверное движение сойдет с рук? Неверное движение, из-за которого можно зацепиться рукавом и подтянуть к собственной шее диск циркулярной пилы? Да, может, может быть, что эти вещи связаны. Вопрос отношения к заведенному порядку. «Этот человек, ну, знаете, с которым произошел несчастный случай», сказал Артур библиотекарю. «То, что он вынес те книги, ни слова не говоря? Как вы думаете, почему он это сделал?» «Люди всякое творят», ответила она. «Вырывают страницы, потому что им не нравится то, что там написано». Вообще всякое делают. Не знаю. А он когда-нибудь вырывал страницы? Может, вы когда-нибудь сделали ему выговор, и с тех пор он боялся показаться вам на глаза? Артур хотел ее немного подразнить, имея в виду, что она не способна никого напугать. Но она восприняла его шутку по-другому. Как это могло быть, если я ни разу с ним не разговаривала? Я его никогда не видела. Никогда не видела не знала его в лицо. Она отошла, положив конец разговору. Значит, она не любит, чтобы ее дразнили. Может, она одна из тех людей, которые сплошь покрыты кое-как заделанными трещинами, видными лишь в упор? Может, ее беспокоит какая-то старая тайна, давнее несчастье? Может, у нее возлюбленный погиб на войне? Чуть позже, опять вечером, субботним летним вечером, Она сама заговорила на тему, которую Артур про себя поклялся больше не трогать. «Помните, мы говорили о человеке, который погиб от несчастного случая?» Артур сказал, что помнит. «У меня к вам есть вопрос, который может показаться странным». Он кивнул. «И то, что я об этом спрашиваю, сохраните, пожалуйста, в тайне». «Разумеется», — сказал он. «Как он выглядел?» Выглядел? Артур удивился. Удивило его то, что она обставила свой вопрос такими реверансами и такой секретностью. Ведь это, естественно, интересоваться, как мог выглядеть человек, который без ее ведома приходил и таскал у нее книги. Но Артур покачал головой Он ничем не мог помочь ей. Он не мог мысленным увидеть Джека Агнию. Высокий! сказал он. «Кажется, он был выше среднего роста. Но больше я ничего не могу вам сказать. На самом деле об этом лучше не меня спрашивать. Я хорошо узнаю людей, но совершенно не способен их описать, даже если вижу человека каждый день. Но мне казалось, что это вы. Я слышала, что вы подобрали голову. Но не мог же я ее там оставить». — сдавленным голосом сказал Артур. Эта женщина его разочаровала. Ему было не по себе и стыдно за нее. Но он старался говорить, как обычно, без упрека в голосе. «Я даже не смогу вам сказать, какого цвета у него были волосы. В тот момент оно все как-то стерлось». Она молчала несколько секунд, и он на нее не смотрел, Потом она сказала, «Вам, наверное, кажется, что я одна из тех людей, людей, которых подобные вещи завораживают?» Артур издал протестующие звуки, но, конечно, он именно это и подумал, что она из таких. «Мне не следовало вас спрашивать», — сказала она, — «не следовало об этом упоминать. Я никогда не смогу объяснить вам, почему спросила, но я прошу вас, если это в ваших силах, Ни в коем случае не думать, что я из таких. Артур услышал слово ⁇ «никогда». Она никогда не сможет объяснить. Он ни в коем случае не должен думать. В самом сердце разочарования он уловил эту нотку, намек на то, что их разговоры будут продолжаться и, может быть, станут более-менее постоянными. В голосе женщины он услышал смирение но смирение это опиралось на какую-то уверенность, возможно, с сексуальным подтекстом. А может, ему это лишь кажется, потому что сегодня особенный вечер? Этим субботним вечером он собирался ехать в Уэлле. Он уже отправился в путь и лишь по дороге заглянул в библиотеку, не собираясь сидеть столько, сколько в итоге просидел. Он направлялся в гости к некой Джейн Макфарлейн. Она давно разъехалась с мужем, но не собиралась просить развода, Детей у нее не было, зарабатывала она портновским ремеслом. Артур познакомился с ней, когда она приехала к ним домой, чтобы шить платье его жене. Тогда между ними ничего не было, и ни одному из них ничего такого не пришло в голову. Джейн Макфарлейн в чем-то походила на библиотекаря. Хороша с собой, хотя и не первой молодости, решительная, элегантная, умелая в своем деле. Но в других отношениях они совсем не были похожи. Артур, никак не мог представить себе, чтобы Джейн предъявила ему загадку, а вслед затем сообщила, что эта загадка никогда не будет разгадана. Джейн была из тех, кто несет мужчине покой. Разговор без слов, который происходил между ним и ею, чувственный, добрый и ограниченный узкими рамками, был очень похож на его отношение с женой. Библиотекарь подошла к двери, где был выключатель, и погасила основной верхний свет — Заперла дверь, скрылась меж стеллажей, торопливо выключая свет и там. Часы на ратуше били 9. Наверное, она считала их правильными. Собственные часы Артура утверждали, что еще только без трех минут. Ему пора было вставать, двигаться, ехать в Уэлли. Она погасила весь свет, пришла и села за стол рядом с Артуром. Он сказал. Я никогда не стану думать о вас так, чтобы вам это было неприятно. В комнате вдруг стало очень темно. Неужели только от того, что она выключила свет? Ведь на дворе середина лета. Но, видимо, небо успели затянуть тяжелые тучи. Когда Артур последний раз смотрел на улицу, там было совсем светло. Шли сельские жители, приехавшие в город за покупками, Мальчишки брызгали друг на друга водой из питьевого фонтанчика, молодые девушки разгуливали туда-сюда в дешевеньких, мягких, цветастых летних платьях на виду у молодых парней, что кучковались в своих излюбленных местах, на ступеньках почты или у входа в магазин кормов. Теперь, снова взглянув на улицу, Артур увидел, что по ней с грохотом летит ветер, уже неся с собой первые капли дождя. Девушки визжали, хохотали и прикрывали головы сумочками, спеша в укрытие. Магазинные продавцы скатывали холщовые козырьки и втаскивали внутрь корзины с фруктами, подставки с летней обувью, садовые принадлежности, ранее выставленные на тротуаре. Двери городской думы хлопали. Это фермерши вбегали внутрь, таща детей и свертки, чтобы набиться битком в дамскую уборную. Кто-то подергал дверь библиотеки. Библиотекарь бросила взгляд на дверь но не пошевелилась. И тут же ливень обрушился на улицу полотнищами воды, и ветер замолотил по крыше, обдирая верхушки деревьев. Этот рев и ощущение опасности длилось несколько минут, пока не ослабел ветер. Потом остался только шум дождя, который теперь шел вертикально и так густо, будто они стояли под водопадом. «Если в Уэле то же самое», — подумал Артур, то Джейн догадается, что сегодня меня ждать не стоит. Это была его первая мысль о Джейн за долгое время. Миссис Фир тогда не хотела стирать мои вещи, сказал он и сам удивился. Она боялась до них дотрагиваться. Библиотекарь произнесла странно дрожащим, пристыженным, но решительным голосом. Я считаю, то, что вы сделали. Это был. Замечательный поступок. Дождь шумел так сильно, что отвечать было необязательно. Артур понял, что может повернуться и посмотреть на нее. Ее профиль виднелся в свете, проникающем через залитые дождем окна. Лицо у нее было спокойное и отчаянное. Во всяком случае, так показалось Артуру. Он понял, что вообще ничего о ней не знает что она за человек на самом деле и какие тайны хранит. Он даже не мог понять, насколько он сам для нее значим, но знал, что-то он для нее значит, и при том что-то необычное. Он не мог описать чувства, которые она у него вызывала. Это было так же невозможно, как описать запах. Похоже на разряд электричества, на горелые зерна пшеницы, нет, на горький апельсин сдаюсь. Он никогда не воображал себя в подобной ситуации, не представлял, что им может двигать такой ясный порыв. Но, судя по всему, этот порыв не застал его врасплох. Не подумав даже единожды о том, во что собирается влипнуть, он проговорил «мне хотелось бы». Он сказал это слишком тихо, и она его не услышала. Он заговорил громче, Мне хотелось бы, чтобы мы с вами поженились. Тогда она посмотрела на него. Засмеялась была, но сдержала смех. «Простите», — сказала она, — «простите. Просто я как раз только что подумала о чем». Я подумала, «Все, больше я его не увижу». Ошибаешься, сказал Артур. То падлские мучники. Пассажирский поезд Карстерс-Лондон перестал ходить во время Второй мировой войны, и даже рельсы разобрали. Говорили, что это для фронта и для победы. И когда в середине 50-х Луизи нужно было в Лондон показаться кардиологу, ей пришлось ехать на автобусе. Машину ей уже не разрешали водить. Кардиолог сказал, что сердце у нее шалит, а пульс скачет. Луиза подумала, что, судя по этим словам, ее сердце не мальчишка, а пульс щенок на поводке. Она не для того проехала 57 миль, чтобы выслушивать подобные непочтительные выражения, но не стала придираться к словам, отвлеклась на мысли о газете, которую прочитала, ожидая у доктора в приемной. Может, именно от этого чтения у нее пульс начал скакать. На второй странице городской газеты она увидела заголовок «Чествование местных мучеников». И просто чтобы скоротать время, стала читать дальше. Там было написано, что в этот день в парке Виктории должна состояться некая церемония. В честь мучеников и стол падла. В газете говорилось, что мало кто слыхал о толпадлских мучениках. Луиза уж точно не слыхала. Это оказались люди, которых судили и нашли виновными в принесении незаконных клятв. За это странное преступление, совершенное более ста лет назад в Дорсете, в Англии, виновных выслали в Канаду, и кое-кто из них в результате оказался тут, в Лондоне. Здесь они прожили до конца своей жизни и умерли незамеченными без каких-либо почестей. Сейчас они считались самыми ранними предтечами профсоюзного движения, и Канадский Совет Профсоюзов, наряду с представителями Канадской Федерации Труда и священниками каких-то местных церквей, организовали церемонию, которая должна была пройти сегодня, так как исполнялось 120 лет со дня ареста мучеников. Мученики — это явное преувеличение, подумала Луиза. Их ведь не казнили в конце концов. Церемония должна была начаться в три часа, а в качестве главных ораторов значились один из местных священников, и мистер Джон Джек Агню, профсоюзный делегат из Торонто. Когда Луиза вышла из кабинета, было четверть третьего. Автобус в Карстерс уходил только в шесть часов. Она решила, что пойдет перекусит и выпьет чаю на верхнем этаже универмага Симпсона, а потом поищет в магазинах свадебный подарок или, если хватит времени, сходит в кино на дневной сеанс. Парк Виктории лежал на пути от приемной врача к универмагу, и Луиза решила срезать угол. День был жаркий, а в тени деревьев прохладно. Она не могла не заметить, что в парке стоят стулья и небольшая трибуна для выступающих, задрапированная в желтую ткань с канадским флагом с одного боку и каким-то еще. Луиза решила, что профсоюзным с другого. Там уже собралась кучка людей, и Луиза обнаружила, что меняет курс, чтобы посмотреть на них. Среди собравшихся были старики, очень просто, но прилично одеты, и женщины, повязанные платками даже в такой жаркий день, на европейский манер. Были еще фабричные рабочие, мужчины в чистых рубашках с короткими рукавами, женщины в свежих блузах и брюках. Видно, их отпустили пораньше. Кто-то из женщин, видимо, пришел из дома. Эти были в летних платьях и пытались уследить за бегающими рядом мелкими детьми. Луиза подумала что участникам церемонии не по душе придётся её наряд. Она была одета, как всегда, по моде, в бежевый часучёвый костюм и алый шёлковый берет. Но тут же заметила женщину, одетую ещё элегантней, в зеленой и шелковой, с тёмными волосами, туго стянутыми назад и перевязанными зелёно-золотым шарфом. Женщине было, наверное, лет 40, Лицо с явной печалью возраста, но красивое. Она тут же с улыбкой подошла к Луизе, показала ей на стул, и вручила отпечатанную на мимиографе листовку. Луиза не смогла прочитать фиолетовые буквы. Она попыталась разглядеть кучку мужчин, которые стояли рядом с трибуной и разговаривали. Может, ораторы среди них? Совпадение имен ее не слишком интересовало. И имя, и фамилия не такие уж редкие. Она сама не знала, почему села или зачем вообще сюда пришла. Она уже ощущала, как подступают знакомое возбуждение и легкая тошнота. Возможно, на пустом месте. Но раз уж на нее накатило, твердить себе, что это на пустом месте бесполезно. Нужно вставать и уходить, пока рядом с ней не сели еще люди и не отрезали ей путь к отступлению. Женщина в зеленом перехватила ее и спросила, что случилось. «Мне нужно на автобус», — хрипло сказала Луиза. Она прокашлялась. «На междугородный. Последние слова вышли уже лучше. Она двинулась прочь. Не в ту сторону, где располагался универмаг Симпсона. Луиза подумала, что в сущности и не хочет туда идти. Ни туда, ни к Берксу за свадебным подарком, ни в кино. Лучше она спокойно посидит на автостанции, пока не придет ее автобус. Не дойдя полквартала до автостанции, она вдруг вспомнила, что сегодня утром автобус привез ее не сюда, автостанцию снесли и перестраивали, а пока что использовали другую, временную, в нескольких кварталах отсюда. Но утром Луиза не обратила внимания, на какой улице располагается новая станция, на Йорк-стрит к востоку от настоящей или на Кинг-стрит. В любом случае придется сделать крюк, потому что обе улицы перерыли. Она уже успела решить, что заблудилась, как вдруг ей повезло, Она наткнулась на временную станцию, выйдя к ней сзади проулком. Это был старый дом на одну семью, высокий, из грязно-желтого кирпича, типичный для той эпохи, когда здесь еще был жилой квартал. Вероятно, станция последняя, что размещается в доме перед тем, как его снесут. Все окрестные дома, похоже, уже снесли, чтобы сделать большую, посыпанную гравием площадку для прибывающих автобусов. На краю площадки еще росли какие-то деревья, а под ними в несколько рядов стояли стулья, которых Луиза не заметила, сходя с автобуса утром. На том, что когда-то было верандой дома, сидели на старых автомобильных сиденьях двое мужчин в коричневых рубашках с логотипом автобусной компании. Они, кажется, не пылали особым энтузиазмом к своему делу, даже не встали, когда Луиза спросила, уходит ли автобус на Карстерс в 6 часов и где можно найти что-нибудь попить». Да, в 6 часов, насколько им известно, вон в той стороне кофейни, в помещении есть холодильник, но там остался только апельсиновый сок и Кока-Кола. Луиза взяла Кока-Колу из холодильника в маленьком грязном зале ожидания, где отвратительно воняло уборной. Видимо, то, что автостанцию перевели в этот полуразвалившийся дом, повергло всех в состояние ленивого безразличия. В комнате, временно переоборудованной под контору, был вентилятор, и, проходя мимо, Луиза увидела, как со стола снесло бумаги потоком воздуха. «О, черт!» — воскликнула девушка-служащая и прижала их ногой. Стулья, расставленные в тени пыльных городских деревьев, оказались прямыми, старомодными, когда-то покрашенными в разные цвета. Видимо, их натаскали сюда из разных кухонь. Перед ними лежали полоски старого ковролина и коврики из ванной, чтобы не ставить ноги на гравий. Луизе показалось, что за первым рядом стульев на земле лежит овца, но присмотревшись, она поняла, что это грязно-белая собака. Собака подбежала к ней и посмотрела на нее серьезно, почти официально, обнюхала ее туфли и потрусила прочь. Луиза не заметила, были ли рядом с холодильником соломинки для питья, а идти обратно проверять ей не хотелось. Она стала пить кока-колу прямо из бутылочки, запрокинув голову и закрыв глаза когда она снова открыла глаза. Через один стул от неё сидел мужчина и обращался к ней. «Я прибежал сюда, как только смог. Нэнси сказала, что вы пошли на автобус. Как только я закончил свою речь, я помчался сюда. Но автостанция вся перекопана». «Это временно», — сказала Луиза. «Я вас сразу узнал, хотя прошло... Ну, много лет прошло. Когда я вас увидел, я разговаривал с одним человеком, потом я снова посмотрел, и вас уже не было». «Я вас не узнаю», — сказала Луиза. «Ну, конечно, нет. Разумеется. Откуда вам меня узнать?» На нем были светло-коричневые брюки, бледно-желтая рубашка с короткими рукавами и желто-кремовый оскотский шарф. Для профсоюзного делегата он выглядел франтом. Волосы, седые, но густые и волнистые, поднимались упругими волнами назад и вверх от лба. Он раскраснелся, сморщил лоб от ораторских упражнений и, наверное, подумала Луиза от последующих приватных разговоров, которые он вел с тем же жаром и убедительностью. На нем были затемненные очки, но сейчас он их снял, словно для того, чтобы она разглядела его получше. Глаза голубые, с кровавыми прожилками, и в них таится осторожность. Мужчина приятной внешности все еще стройный, если не считать начальственного животика над ремнем брюк. Луиза, впрочем, не находила привлекательным его целенаправленное обаяние, на неврежную спортивную одежду, демонстрацию волнистых волос и убедительной мимики. Внешность Артура нравилась ей больше. Сдержанность, достоинство, темный костюм. Кое-кто назвал бы его помпезным, но Луизе Артур казался достойным восхищения и бесхитростным. «Я все время хотел разбить лед», — сказал ее собеседник. «Я хотел с вами поговорить». Должен был, по крайней мере, зайти и попрощаться, но мне так внезапно представилась возможность покинуть город. Луиза понятия не имела, что на это ответить. Он вздохнул. Наверное, вы на меня очень сердились, и до сих пор сердитесь. Нет, сказала она и прибегла к банальному вежливому ходу, что было очень смешно. Как поживает Грейс? А ваша дочь Лилиан? Грейс не очень хорошо. «У нее артрит и еще лишний вес, что тоже вредит суставам. У Лилиан все в порядке. Она вышла замуж, но все еще преподает в старших классах. Математику. Это необычно для женщины». Как могла Луиза его поправить? «С чего начать?» «Нет. Ваша жена Грейс снова вышла замуж во время войны за фермера, вдовца. А до этого она приходила к нам убираться в доме раз в неделю. Миссис Фир стала слишком стара для уборки». А Лилиан сама не доучилась в старших классах. Как же она может там преподавать? Она рано вышла замуж, нарожала детей и теперь работает продавщицей в аптеке. У нее твой рост и твои волосы, только она их осветляет. Я часто смотрела на нее и думала, что она должна быть похожа на тебя. Пока она росла, я отдавала ей одежду, из которой выросла моя падчерица. Но вместо этого она сказала. «Значит, та женщина в зеленом платье...» Это не Лилиан. Нэнси? О нет. Нэнси мой ангел-хранитель. Она следит за тем, куда и когда мне нужно ехать, и захватил ли я с собой те встречи, и что я ем и пью, и принял ли я таблетки. У меня давление высоковато. Ничего серьезного, но мой образ жизни это усугубляет. Я все время в разъездах. Сегодня вечером я лечу отсюда в Атаву. Завтра днем у меня трудная встреча, а вечером какой-то дурацкий банкет. Тут Луиза сочла нужным сказать. «Вы ведь знаете, что я вышла замуж? За Артура Дауда». Ей показалось, что он слегка удивился. Но он ответил. «Да, я слышал об этом, да». «Мы тоже много и тяжело работали», не сдаваясь, сказала Луиза. «Артур умер шесть лет назад. Мы удерживали фабрику на плаву все тридцатые годы, хотя по временам у нас оставалось только трое рабочих. У нас не было денег на ремонт. Помню, как я срезала холстину с козырьков над окнами конторы и отдавала ее Артуру, чтобы он мог залезть по лестнице наверх и починить крышу. Мы пытались производить все, что только можно. Даже дорожки для уличного боулинга, для увеселительных парков. А потом началась война, и наша продукция пошла на расхват. Сколько ни сделай, все мало. Мы продавали все пианино, какие только успевали произвести, а кроме этого делали еще корпуса радаров для военно-морского флота» я все это время работала в фабричной конторе». «Вот это, наверное, была большая перемена», сказал он, кажется, стараясь, чтобы голос звучал тактично. «После библиотеки. Работа есть работа. Я до сих пор работаю. Моя падчерица Б развелась и теперь вроде как ведет мое хозяйство. Мой сын наконец доучился в университете. Предполагается, что он изучает семейный бизнес, но он под каким-то предлогом сбегает каждый раз в середине дня». Я прихожу домой уже во время ужина, такая усталая, что едва на ногах стою, и слышу, как они смеются за живой изгородью, и лед звенит у них в бокалах. Ой, ма! говорят они, приведи меня. Ой, бедная ма, садись сюда, принесите ей выпить. Они зовут меня Ма, потому что так звал меня сын, когда был еще младенцем. Но теперь они уже не младенцы. В доме прохладно, когда я прихожу. Если вы помните. Это прекрасный дом в три яруса, как свадебный торт. Мозаика на полу в прихожей. Но я вечно думаю о фабрике. Это моя главная забота. Что нам делать, чтобы выжить? В Канаде осталось только пять фабрик по производству пианино и три из них в Квебеке, где труд дешёвый. Но вы, конечно, всё это прекрасно знаете. Когда я мысленно разговариваю с Артуром, то всегда об одном и том же. Мы до сих пор очень близки но никакой мистики в этом нет. Казалось бы, когда человек стареет, он должен обращаться, что называется, к духовной стороне бытия. А я, кажется, наоборот, становлюсь все более практичной, вечно пытаясь что-то устроить. Нашла, можно сказать, о чем разговаривать с покойником. Она замолчала. Ей стало неудобно. Но трудно было понять, услышал ли он ее слова. В сущности, она и сама не знала, Действительно ли сказала все это вслух? «Что меня сподвигло?» — проговорил он. «Что меня сподвигло в первую очередь и позволило добиться всего, чего я добился? Это библиотека. Поэтому я вам очень многим обязан». Он положил руки на колени и опустил голову. А, все это чепуха!» Он издал стон, перешедший в смешок. «Мой отец... Вы ведь не помните моего отца?» — О, да, помню. — Ну вот. Иногда я думаю, что он был прав. Тут он поднял голову, встряхнул ею и изрек. — Любовь никогда не умирает. Луизу охватило раздражение, почти гнев. Вот что делают с человеком все эти ораторские выступления. Превращают его в личность, способную изречь вот такое. — Любовь умирает каждый день. Во всяком случае, отвлекается, задерживается где-то. Так что с тем же успехом могла бы и умереть. Артур завел привычку приходить и сидеть в библиотеке. Вначале меня это очень злило. Я смотрела на его затылок и думала, «Ха, а что, если тебя кто-нибудь треснет по этому затылку? Вы не найдете в этом никакого смысла». Тут никакого смысла и не было. А потом оказалось, что я хотела чего-то совершенно другого. Я хотела выйти за него замуж и вести нормальную жизнь. «Вести нормальную жизнь», — повторила она, и у нее как будто закружилась голова от внезапно нахлынувшей волны прощения, безумия, наполняющей светом пятнистую кожу на руках и крупные сухие пальцы, совсем рядом с его рукой, лежащей на сидении стула между ними. Любовная вспышка в каждой клетке — оживает забытое чувство, о, никогда не умирает. По засыпанной гравием площадке к ним приближалась группа странно одетых людей. Они двигались плотно сбитой кучкой черноты. У женщин были полностью закрыты волосы, черными платками или чепцами. У мужчин широкополые шляпы и широкие подтяжки. Дети были одеты точно так же, как взрослые, вплоть до чепцов и шляп. Видно было — что им всем ужасно жарко в этой одежде, вспотевшим, запылённым, насторожённым и рабеющем. «Толп падлские мученики», — сказал он как-то обречённо и в то же время сочувствуя этим людям и слегка подшучивая над ними. «Наверное, мне следует подойти к ним, подойти и перекинуться словечком». Эта неуклюжая шутка, вымученная доброта, напомнили ей кого-то ещё. «Кого же?» Увидев со спины ширину его плеч и широкие плоские ягодицы, она поняла, кого. Джима Фрери. О, какую шутку над ней сыграли! Какую шутку сыграла над собой она сама! Но она такого не потерпит. Она выпрямилась и втянула живот, и черные одежды пришельцев расплылись облаком. У нее кружилась голова. Она чувствовала себя униженной. Она не потерпит. Но люди подошли поближе, и она разглядела, что они не сплошь в черном. Она видела теперь проблески темно-синего рубашки мужчин и темно-синие и фиолетовые платья женщин. Она стала различать лица, мужские за бородами, женские в густой тени широких краев чепца. Луиза наконец поняла, кто они. Минониты. Минониты жили теперь и в этой части страны тоже. Поселение минонитов было в Бонде, деревне к северу от Кастерса. Эти люди собирались ехать домой на том же автобусе, что и Луиза. Джека с ними не было, и нигде вокруг тоже. Предатель поневоле, странник. Как только Луиза поняла, что эти люди минониты. Они какие-нибудь никому неизвестные потерянные незнакомцы. Они перестали казаться ей застенчивыми и настороженными. Скорее наоборот, они были весьма благодушны и передавали друг другу пакетик конфет, причем взрослые ели конфеты наравне с детьми. Минониты расселись на стульях вокруг Луизы. Неудивительно, что ее бьет озноб. Она пронырнула под волной, а никто вокруг не заметил. Называйте это как хотите. Но, по сути, она пронырнула под волной. Нырнула в глубину, проплыла насквозь и вынырнула с другой стороны, и теперь сидела вся в холодном поту с грохотом в ушах, провалом в груди и бунтующим желудком. Она сражалась с хаосом, бездной, грозящей ее поглотить. Внезапные ямы, импровизированные трюки, сияющие и вдруг исчезающие утешители. Но приход минонитов ее спас — плюханье задов на стулья, шорох пакета с конфетами, медитативное чмоканье и тихий разговор. Не глядя на Луизу, маленькая девочка протягивает пакет, и Луиза берет мятную карамельку. Она удивлена, что еще способна держать конфету в руках, что губы еще могут сложиться в спасибо, что вкус во рту именно тот, ожидаемый. Луиза сосет конфету, как минониты свои, не торопясь, и этот вкус вопреки всему, вселяет в нее надежды на некое разумное продолжение бытия. Загораются огни, хотя вечер еще не наступил. На деревьях, под которыми стоят деревянные стулья, кто-то развесил гирлянды из маленьких цветных лампочек, которые Луиза до сих пор не замечала. Они наводят ее на мысль о празднике, карнавале, лодках с певцами на озере. Что это за место?» спрашивает она у женщины, сидящей рядом. Так получилось, что в день смерти мисс Темблин Луиза жила в гостинице «Коммерческая». Она тогда работала торговым агентом в компании, которая продавала шляпки, ленты, носовые платки, фурнитуру и дамское нижнее белье розничным магазинам. Луиза услышала в гостинице разговоры о смерти библиотекарши и подумала, что городу скоро понадобится кто-то на замену. Она немыслимо устала от постоянного таскания чемоданов с образцами, то грузи их на поезд, то выгружай из поезда, то показывай в отелях, доставай из чемоданов да укладывай обратно. Она сразу же пошла и поговорила с людьми, которые были начальниками над библиотекой. Мистер Даут и мистер Маклеут. Это звучало как псевдоним водевильных артистов, но выглядели они совершенно по-другому. Платили в библиотеке плохо, но Луиза и на комиссионных не очень хорошо зарабатывала. Она сказала, что закончила старшие классы в Торонто и работала в книжном отделе универмага Итана до того, как перешла в разъездные торговые агенты. Она умолчала о том, что у Итана пробыла только 5 месяцев, а потом у нее обнаружили туберкулез, и она провела 4 года в санатории. В любом случае, от туберкулеза ее вылечили, все очаги исчезли. В гостинице... Ее переселили на третий этаж, где располагались постоянные жильцы. Оттуда из окна виднелись покрытые снегом вершины над крышами городка. Карстерс лежал в долине реки. В нем было 3-4 тысячи жителей и длинная главная улица, идущая под горку через реку, а там снова в горку. Еще в городе была фабрика по производству пианино и органов. Дома в городе строились навечно. Дворы были широкие, а улицы обрамлены рослыми вязами и кленами. Луиза еще не видела городок в то время, когда деревья стоят в листве. Должно быть, он тогда выглядит совсем по-другому. Зелень скрывает многое, что сейчас открыто всем. Она была рада начать все сначала. Она чувствовала себя притихшей и благодарной. Она уже не в первый раз начинала все сначала, и в прошлые разы все складывалось не так, как ей хотелось но она верила в силу мгновенных решений, в непредвиденное вмешательство, в неповторимость своей судьбы. Городок был полон запахом лошадей. Вечерело, и большие кони в шорах с оброслыми копытами тянули сани через мост мимо гостиницы туда, где кончались уличные фонари по темным проселочным дорогам. За городом они разъедутся в разные стороны, и звон колокольчиков на чужой упряжи